Он начал ее обег, как всегда, с барака на Голомыске, где жил богадул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В материи были постройки, которые простояли двести и больше лет, и не потеряли вида и духа. Это...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 Сквозь окно и стены доносился его могучий на два голоса туда и обратно храп, прислушавшись к которому, хозяин уже не в первый раз почуял. «Здесь, в материи, и достанет, наконец, богодула смерть, что живет он как хозяин, тоже последнее лето». Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, Но постепенно, с воротом с носа острова, натащила сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь без течи, с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягивалась во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня.